Глава 9. С учетом пятичасовой разницы во времени я вступила на землю Бразилии ровно в шесть утра следующего дня и сразу же испытала первое разочарование. Вместо сверкающего южноамериканского солнца меня встретило хмурое облачное небо. Разумеется, я помнила, что у них сейчас зима, хотя температура была вполне комфортной и без той изнуряющей тропической жары, которой я опасалась более всего. «Ола эусоусе хорита де аплиэс, кома воча эста?» — спросила я у водителя такси на португальском, подойдя к нему поближе, и немножко развеселилась про себя, увидев изумление на его лице. Он помог мне сесть в машину, и мы покатили из аэропорта по направлению к Рио. Я с нескрываемым интересом разглядывала в окно окрестности. Вот он, город, в котором я, скорее всего, появилась на свет. На втором курсе университета мне уже довелось побывать в Бразилии. Правда, тогда программа по обмену студентами базировалась в университете Сан-Паулу. В тот свой приезд мне еще удалось побывать в древней столице Сальвадора. Что же до Рио-де-Жанейро, то от поездки туда я отказалась сознательно. Молоденькая, одинокая девушка, тут леденящая душу история о кошмарной преступности и нищете, царящей в Рио, и о его безумной ночной жизни. Всё это как-то отпугивало. Другое дело сейчас. Если информация, которую оставил для меня Па верная, то я плоть от плоти этого города, а его ДНК полностью совпадает с моим. Водитель такси, видимо, да нельзя довольный тем, что в качестве пассажира ему попалась редкая иностранка, владеющая португальским языком, немедленно поинтересовался у меня, откуда я родом. «Отсюда», — ответила я. «Я родилась здесь». Он внимательно обозрел меня в зеркало заднего вида. «В самом деле, вижу, вы действительно похожи на бразильянку, но ваша фамилия...» «Деплеси?» Смахивает на французскую. «Приехали навестить родственников?» «Да, именно так», — коротко бросила я в ответ. Слова звонким эхом отдались в моем сознании. «А ведь это же чистая правда», — подумала я. «Взгляните!» — шофер взмахнул рукой, показывая на высокую гору, на вершине которой возвышался величественный монумент из белого камня. Иисус широко распростёр руки, словно обнимая весь город, раскинувшийся внизу. «Это наш Кристо Роденто!» Наш Христос Искупитель. Помню, когда я увидел его впервые, то сразу же почувствовал — я дома. Какое-то время я молча созерцала прекрасное белоснежное изваяние которое словно парило над городом среди облаков, придававших ему ангелоподобный облик. Разумеется, я, как и все современные люди, десятки раз видела эту знаменитую статую во всяких средствах массовой информации. Но в действительности дух захватывает от такой красоты и одновременно испытываешь что-то такое, что трогает до слёз. «Вы поднимались туда наверх?» — спросил у меня шофёр. «Нет, никогда». «Ну, тогда вы действительно истинный уроженка Рио». «Настоящая кариока!» — широко улыбнулся он. «Хотя наш Христос Искупитель считается одним из семи чудес современного света, мы, жители Рио, воспринимаем монумент как нечто привычное, что-то такое, что всегда с нами. В основном на гору устремляются туристы. «Я тоже постараюсь подняться на вершину», — пообещала я своему собеседнику. Машина нырнула в тоннель, и статуя спасителя исчезла из виду. Минут через сорок мы подкатили к центральному входу в отель «Цезарь-парк». Прямо через дорогу тянулась узкая полоса знаменитого пляжа Ипанема. В этот ранний час он ещё был безлюден, но всё равно поражал воображение своей бескрайностью и величием. «Вот моя визитка, сеньорита Деплесси». «Меня зовут Педро. Звоните в любое время. Буду рад показать вам наш город». «Обригада», — сердечно поблагодарил я таксиста, присовокупив несколько реалов в качестве чаевых к общей оплате за проезд. После чего проследовала вслед за портье в вестибюль отеля, отметится у стойки дежурного. И буквально через несколько минут меня заселили в просторный номер с просто шикарным видом на пляж Ипанема, который открывался из огромного окна. Номер стоил фантастически дорого, но, к сожалению, свободных номеров подешевле у них в наличии не оказалось. Я ведь бронировала не за загодя, а буквально накануне. Впрочем, с учётом того, что я крайне редко трачу заработанные деньги, никаких угрызений совести по поводу собственного транжирства я не почувствовала. А в ближайшие пару дней, в зависимости от того, как станут развиваться дальнейшие события, присмотрю себе подходящую квартирку и сниму её на какое-то время. Да, но что такого должно случиться в ближайшие несколько дней? Последние 24 часа обернулись для меня сплошным кошмаром. После звонка Зэда меня охватила самая настоящая паника. Я чувствовала и понимала лишь одно — нужно как можно быстрее бежать из Швейцарии. Я даже не задумывалась над тем, что делаю, пока не оказалась на месте. Ночь в самолёте я провела практически без сна. К долгому перелёту добавились ещё и те переживания, которыми были наполнены все последние дни после смерти папы. Я чувствовала себя вымотанной сверх всяких сил. Повесив на двери табличку «Не беспокоить», я с удовольствием улеглась между прохладными, ароматно пахнущими простынями и почти мгновенно отключилась. Я проспала несколько часов, проснулась и сразу же почувствовала, что голодна. Но и город посмотреть тоже не терпелось. Я покатила на лифте на верхний этаж, где располагался ресторан. Устроившись на небольшой террасе, откуда можно было одновременно любоваться и морем, и горным пейзажем, я заказала себе салат «Цезарь» и бокал белого вина. Облака, закрывавшие небо рано утром, растаяли бесследно, будто их и не было никогда. На пляже уже толпилась тьма народу, щеголяя друг перед другом своими загорелыми бронзовыми телами. Утолив голод, я почувствовала, что в голове у меня немного прояснилось. Во всяком случае, заработали мозги, подсказывая, что делать дальше. Я еще раз изучила адрес, обозначенный координатами на армилярной сфере. Все данные я предусмотрительно забила в свой мобильник и задумалась. Нет никакой гарантии, что в этом доме по-прежнему живет моя семья. Фамилия мне неизвестна, как вообще неизвестно ничего об этих людях. Я невольно издала нервный смешок, представив себе, каково это будет. Вдруг ни с того ни с сего на пороге дома объявится какая-то незнакомка и заявит, что ищет родных, утраченных давным-давно. Но тут я вовремя вспомнила напутствие посолта, которое он выгравировал для меня на армиллярной сфере. Не давать страху властвовать над собою. Ну и что такого, если я вдруг возьму и возникну перед ними, неожиданно, можно сказать, как гром среди ясного неба? Худшее, что может случиться, они просто захлопнут у меня перед носом дверь. Наверное, это бокал выпитого вина так подействовал на меня, и я ощутила нетипичный для себя прилив храбрости. Да и длительный перелёт тоже сыграл свою роль. Словом, я вернулась к себе в номер, и пока не передумала, тут же позвонила вниз на ресепшн и попросила их переговорить с Педро, водителем такси, который забирал меня из аэропорта, чтобы он свозил меня в город по одному адресу. — Нет проблем, — ответил дежурный консьерж. — Машина нужна вам прямо сейчас? — Да. Не прошло и десяти минут, как я уже сидела на заднем сидении машины Педро, которая на медленной скорости направилась к центру города. «Это вилла? Казадас Оркуэдас?» «Думаю, я знаю ее», — коротко прокомментировал Педро, когда я продиктовала ему адрес. «Зато я не знаю», — честно призналась я. «Если это та вилла, о которой я подумал, то это очень интересный дом, и старинный к тому же. Когда-то в нем обитала семья богатых португальцев» опустился в рассказы Педро, когда мы застряли в очередной пробке, которая в этот час дня, по его словам, дело самое обычное. «Вполне возможно, сейчас в доме живут совсем другие люди. Все может быть», — Педро внимательно обозрел меня в зеркало заднего вида. «Явно от него не укрылось то, что я заметно нервничаю. Пытаетесь найти кого-нибудь из родных?» «Да», — не стала я кривить душой. И в эту минуту перед нами в отдалении возникла фигура Иисуса-искупителя. Он словно парил надо мною. Я никогда не отличалась особой религиозностью, но тут вдруг почувствовала некое благостное умиротворение. Будто его распростёртые руки обнимали не только весь город, но и меня тоже. «Скоро будем на месте», — объявил Педро минут через пятнадцать. «Сомневаюсь, что вы сумеете многое увидеть с дороги. Вилла обнесена высоким забором, что гарантирует неприкосновенность жилища. Когда-то тут селились исключительно богатеи, Но теперь, к сожалению, город со всех сторон обступил и этот район. И действительно, по обе стороны дороги теснились промышленные и офисные здания, сменяющиеся кварталами многоэтажных жилых домов. «Вот ваш дом, сеньорита!» Я проследила взглядом за указательным пальцем Педро и увидела высокую живую изгородь, давно не подстригаемые кусты, сквозь густую листву которых проглядывали соцветия диких растений, Красивые, но отнюдь не декоративные. Я вспомнила, какой безупречный порядок всегда поддерживается в нашем Женевском саду. Такое впечатление, что к этому саду уже давно не прикасалась рука заботливого садовника. Всё, что можно было разглядеть поверх живой изгороди, это несколько старинных печных труб из красного кирпича, давно уже утративших свою первозданную яркость под толстым слоем чёрной сажи. «Скорее всего, в доме никто не живёт», — предположил Педро. Он тоже обратил внимание на неухоженный вид дома со стороны улицы. «Наверное, вы правы», — согласилась я с ним. «Я могу припарковаться вот здесь», — сказал он и остановил машину прямо на дороге, проехав на несколько метров вперёд. «Да, вот здесь будет хорошо. Спасибо». Педро отключил двигатель и повернулся ко мне. «Буду ждать вас на этом месте. Удачи вам, сеньорита Диплеси. Спасибо». Я выбралась из машины, хлопнув дверцы гораздо сильнее, чем это было нужно, и попыталась мысленно приготовиться к тому, что ждёт меня впереди. Шагая по тротуару по направлению к Вилле, я отчаянно убеждала себя, что бы ни произошло в ближайшие несколько минут, всё это ровным счётом не имеет никакого значения для моей дальнейшей жизни. У меня был любящий отец, а фактически есть и мать в лице Марины, и у меня пять сестёр. А здесь я оказалась исключительно потому, что мне потребовалось срочно где-то укрыться, спрятаться за этими густыми зарослями живой изгороди от всего того, от чего я инстинктивно бежала прочь. Такие рассуждения вселили в меня некую долю уверенности, которой мне не хватало. Я прошла через массивные ворота из кованого чугуна, которые оказались открытыми, и вступила на подъездную дорожку к дому. Впервые перед моим взором предстал дом, в котором, судя по координатам, началась история моей жизни. Элегантный особняк, старинный, скорее всего, 18 столетия, выдержанный в традиционном архитектурном стиле того времени, прямоугольной формы дом, отштукатуренные стены, выкрашенные в белый цвет, с карнизами, украшенными изысканной лепниной и барельефами. Прекрасное напоминание о колониальном прошлом Бразилии. Однако, подойдя ближе, я увидела, что штукатурка на стенах потрескалась, а местами вовсе обвалилась. Краска на высоких оконных переплётах, крашенных-перекрашенных, видимо, множество раз, тоже облупилась и облезла, являя взору голое дерево. Собрав в кулак всю свою волю и остатки храбрости, я двинулась дальше. Миновала фонтан, отделанный резным мрамором, в котором когда-то весело плескались струи воды. Большинство окон в доме были плотно закрыты ставнями. Наверное, Педро все же прав. В доме действительно никто не живет. Я медленно поднялась по широким ступенькам крыльца к парадной двери и нажала на допотопного вида дверной звонок. Но звонок не издал никакого звука. Тогда я попробовала еще и еще раз, а затем принялась стучать в дверь, Достаточно настойчиво и громко, изо всех сил, которые у меня ещё оставались. Подождала немного. Никакой реакции, никакого шума шагов, приближающихся к двери. решило постучать ещё громче и снова прождала безрезультатно несколько минут, переминаясь с ноги на ногу перед закрытой дверью. «Получается, все мои усилия напрасны. В этом доме больше никто не живёт». Я еще раз задрала голову вверх и обозрела ряд окон на втором этаже с наглухо закрытыми ставнями. Да, у дома явно не жилой вид. Я спустилась с крыльца, раздумывая над тем, что делать дальше. Вернуться назад в машину Педро или все же обойти дом со всех сторон? Вдруг удастся заглянуть в какую-нибудь щелочку, обнаруженную в одной из ставень? После некоторых раздумий я склонилась в пользу второго варианта и двинулась вдоль боковой стены дома. Оказалось, что боковая стена дома гораздо шире, чем фасад, и упирается прямо в сад, который наверняка в былые времена был очень красивым. Я прошла вдоль стены и, к своему великому огорчению, не обнаружила ни единого отверстия, через которое можно было бы заглянуть внутрь. Дойдя до конца стены, я увидела, что она плавно переходит в террасу, покрытую сверху толстым слоем мха. Мой взгляд немедленно выхватил каменное изваяние молодой женщины, установленная в дальнем углу террасы. Вокруг статуи небрежно валялись разбитые керамические горшки из-под цветов. Женщина была запечатлена сидя, взгляд её был устремлён куда-то вдаль. Я подошла к статуе поближе и увидела, что нос у неё отколот. Однако, несмотря на это увечье чистые простые линии лица и тела подчёркивали необычную, просто поразительную красоту модели. Я уже приготовилась обогнуть дом с тыльной стороны, когда увидела фигуру человека, одиноко сидящего под деревом неподалёку от террасы. Сердце моё бешено заколотилось в груди, и я тотчас же спряталась за угол дома и принялась из-под тяжка разглядывать фигуру. На таком расстоянии трудно было разглядеть внешность женщины, а это была именно женщина. Но судя по тому, как она сидела в кресле, Женщина была в очень преклонных годах. Сотни мыслей вихрем пронеслись в моей голове. Вообще-то, я всегда была нерешительным человеком, вечно запаздывала с принятием решения. Вот и теперь вся буквально съёжилась, разглядывая одним глазом старую женщину и одновременно прикидывая, может ли она приходиться мне роднёй. Я задрала голову вверх и посмотрела на небо. Вот папа, тот не стал бы прятать голову в песок, уклоняться от всяких непростых ситуаций, таких как эта, впервые в своей взрослой жизни я тоже вознамерилась идти до конца. Я вышла из своего укрытия так, чтобы старуха увидела меня во весь рост и направилась прямо к ней. Подошла поближе, но она даже не повернула головы в мою сторону. И лишь когда я подошла к ней уже почти вплотную, я увидела, что глаза у женщины закрыты, и она, скорее всего, спит что позволило мне рассмотреть ее лицо во всех подробностях. «Интересно», — подумала я, — «есть ли между нами хоть какое-то родственное сходство? Впрочем, женщина может быть совершенно посторонним мне человеком. Мало ли кто обитал в этом доме в течение тех 33 лет, что меня здесь не было. Дискульпе, что вам угодно, сеньорита?» Я едва не подпрыгнула от неожиданности, услышав у себя за спиной негромкий голос. Отвернулась и увидела худую, словно жердь, пожилую негритянку с жёсткой гривой тронутых сединой волос. На ней была униформа прислуги очень старомодного образца. Женщина взирала на меня с откровенным подозрением. «Простите меня за непрошенное вторжение», — торопливо начала я. «Просто никто не отозвался, когда я стучала в парадную дверь». Женщина приложила палец к губам. «Тише, она спит. Что вам надо?» Я здесь потому... Ну, как можно объяснить старой служанке истинную причину моего появления здесь? Да ещё шёпотом, да ещё в нескольких словах. Мне рассказали, что я как-то связана с этим домом. Вот я и решила лично поговорить с хозяевами. Я почувствовала на себе внимательный взгляд. Что-то непонятное промелькнуло в глазах женщины, но она тут же устремила свой взгляд куда-то в пустоту поверх моей головы. «Синьора карвалью никого не принимает. Она очень больна и сильно страдает». «Хорошо. Тогда, пожалуйста, передайте ей, что я заходила». Я торопливо открыла свою сумочку, поискала там визитку, нашла и вручила её служанке. «Я остановилась в отеле «Цезарь-парк». «Передайте, пожалуйста, своей хозяйке, что я бы очень хотела переговорить с ней». «Передать могу, но проку от этого будет мало», довольно резко возразила мне служанка. «Могу я поинтересоваться у вас, а как долго эта дама в кресле живёт в этом доме? Она прожила здесь всю свою жизнь, а сейчас я попрошу вас удалиться». От строгого тона, которым были произнесены последние слова, у меня по спине пробежал холодок. Я бросила ещё один прощальный взгляд на спящую старуху. Если посол ничего не перепутал и его координаты верны, то это значит, что женщина, сидящая в кресле, приходится мне роднёй. Я повернулась, чтобы уйти, и в сопровождении служанки пересекла террасу. Мы уже приготовились завернуть за угол дома, когда слабый голос окликнул служанку. «Кто это, синьора?» Мы обе остановились и повернулись. Я заметила, как в глазах служанки мелькнул испуг. «Простите, синьора Карвальо, не хотела вас тревожить». Тут же начала она оправдываться. «А ты не потревожила». Я наблюдаю за вами обеими уже добрых минут пять. Подведи сеньориту ко мне. Нельзя же разговаривать друг с другом на таком большом расстоянии. Служанка безропотно повиновалась и неохотно сопроводила меня через террасу по ступенькам вниз в сад. Она подвела меня почти вплотную к старухе, потом поднесла к глазам мою визитку и зачитала ее вслух. Сеньорита Майя Диплеси, переводчик. Оказавшись лицом к лицу со старой дамой, я увидела, до какой же степени она истощена. Посеревшая кожа на лице, смертельная бледность во всём облике. Такое ощущение, что жизнь медленно, но неуклонно, капля за каплей вытекает из её тела. Но вот её глаза, словно два буравчика, впились в меня. Кажется, на неё нахлынули какие-то смутные воспоминания. Во взгляде отразилось явное потрясение. «Значит, с умственными способностями у дамы всё в порядке». «Как вы оказались здесь?» — спросила она меня. «О, это очень длинная история. Чего вы хотите?» «Ничего, я... Сеньорита Диплеси сказала мне, что её кое-что связывает с этим домом», — услужливо подала голос служанка. «Мне даже показалось, что она захотела приободрить свою хозяйку». «В самом деле...» и что же именно вас связывает с моим домом? Мне рассказали, что в этом доме я появилась на свет», — ответила я. «Вынуждена вас разочаровать, сеньорита. Последний младенец в этом доме появился более 55 лет тому назад, и это был мой ребёнок. Не так ли, Яра?» — обратилась она к служанке. «Си, сеньора», — с готовностью подтвердила та. «Интересно, кто же сообщил вам такую информацию? Наверное, кто-то из тех, кто имеет виды на мой дом, не иначе. Хотят доказать своё родство со мной, чтобы после моей смерти унаследовать его?» «Уверяю вас, сеньора, это не так. Деньги тут ни при чём. Я приехала к вам совсем по иной причине», — твёрдо ответила я. «Тогда извольте объясниться. Что это за причина такая?» «Видите ли...» Дело в том, что меня удочерили еще в младенчестве. Мой приемный отец на прошлой неделе скончался. Он оставил мне прощальное письмо, в котором написал, что в этом доме когда-то жила моя родная семья. Я посмотрела женщине прямо в глаза, надеясь, что она оценит мою прямоту и поверит в искренность моих слов. Понятно. Старуха окинула меня долгим, изучающим взглядом, словно прикидывая с ответом. К сожалению, ваш приемный отец ошибся. Произошла ужасная ошибка. Так что напрасно вы сюда приехали. Мне жаль, но более я ничем не могу быть вам полезна. Всего доброго. Когда служанка снова повела меня на выход, я уже почти не сомневалась. Более того, я точно знала, старуха лжет.